Вниз по реке. Имангайи, сын выдры, укрепляет на подставке последнюю корзину с имуществом. Погрузка закончена. Он еще раз ощупывает лубяную намотку и узлы. Смотрит вверх по течению, где подмерцающие от тросы чадрой из листвы Суребио поет и журчит небольшой перекат. Потом вниз Там гладкая поверхность воды тускло поблескивает сквозь предшествующую восходу редкую мглу. Одни лишь добрые признаки. Значит, можно и в путь. Молодой индеец возвращается на берег, садится на камень у самой воды и снимает ожерелье с двумя баночками для краски, сделанными из пустых орехов. Сегодня ему нужна только черная краска. Он приготовил ее вчера вечером. Теперь он расписывает лицо косыми линиями и крестиками и двойными кольцами, знаками горя и смерти. Его товарищи сидят около шалаша и помогают друг другу гримироваться. Закончив раскраску, и мигая, смотрит на свое отражение в реке. Затем встает и подходит к белому, который сидит с сигаретой в руке на оставшейся в излишке бальсовой колоде, перед пустой миской из-под кофе. Они обмениваются взглядом. Молча. Зачем говорить, когда понимаешь друг друга без слов? Старик встает. Он ощущает внезапную усталость. В последнее время это с ним случается все чаще. У ног старика лежит что-то, завернутое в синюю материю. Он развертывает узелок и подзывает индейцев. Каждый из четырех – сын выдры, сын ястреба, сын оцелота и внук Яри – получает по-новому мачете в бахромчатых ножнах. Еще он дает троим строителям по-новому сверкающему ножу. Сверх того они получают рыболовные крючки – Нержавеющие поводки свинец для грузил. И наконец он поднимает с земли синюю материю и протягивает ее индейцу с зеленой реки. А дай жене, говорит он, а эта коробочка желтым порошком для ее брата. Пусть посыпает им раны до тех пор, пока они совсем не заживут. С минуту индейцы молча рассматривают подарки. Потом идут к навесу и возвращаются с терпеливо вырезанными из твердых лесных плодов звериными фигурками, диковинными куколками из бальцы, на которых соком генипы нанесен магический узор, а пахалом из волокон и рака для раздувания огня изящно сплетенной корзинкой. Приняв и погрузив на плод подарки, старик берет в руки шест, Поворачивается и смотрит на четверку молчаливых краснокожих. «Когда я буду идти под звездами вниз по большой реке», — говорит он, — «я буду думать о моих сыновьях и их отцах, думать добрые думы, которые отгоняют зло». Маленькие смуглые люди оживляются, услышав древнюю формулу. Так прощался знахарь со своим племенем. «Когда мы будем работать на наших полях или ловить рыбу в реке, или сидеть в наших хижинах, мы будем думать о нашем отце», — отзывается и Мангайи, сын выдры. Потом нагибается и отвязывает лубяную веревку, которой плод привязан к торчащему из земли корню. Старик упирается в дно шестом и толкает. Течение подхватывает плод, разворачивает его и несет к излучине за деревом караколи. Дойдя туда, старик оглядывается назад. Четверо в траурном гриме стоят на том же месте, только внук Яри сходил за барабаном и теперь сидит, положив его на колени. Под его руками барабан оживает и летит в зеленые дали весть. «Зизора уанья де Намаэра Пузаин. Старый человек спускается по реке к морю. Проходят часы, текут километры. Солнце давно взошло, оно уже вытерло росу и испарило утреннюю мглу. Река становится шире и степеннее, течение медленнее. Сейчас шест не нужен. Старик может сидеть под навесом из листьев бихао и править длинным веслом. Достаточно держать плод подальше от берега и избегать топляка, на котором бакланы и змеи шейки просушивают расправленные крылья после утреннего лова рыбы. Одна за другой впереди взлетают цапли. Огромные серо-голубые магдаленские цапли, белые цапли, большие с желтым клювом и малые с черным клювом, черными ногами и светло-желтыми, будто чужими пальцами. Маленькие, щуплые... Голубые флоридские цапли и их белые годовалые птенцы, оперение которых еще не приобрело пеструю переходную окраску. Кваква сидит неподвижно на ветке и только провожает плод взглядом. Выпь каннабис беззвучно шмыгает высокую траву на безлесном участке. Отсюда начинаются выпасы. Лес сведен топором и огнем поселенца. В первый год Пал принес хороший урожай. На второй год посредственный. На третий почва уже была истощена. Поселенец стал сражаться с голодом, уступил за гроши свои права на участок богатому скотоводу, ушел в лес и принялся снова рубить и сечь. Его раньше было в сто раз хуже легких индейских хижин. Дети его росли в постоянном недоедании. Больные малярией, неграмотные. росли те, которых смерть не скосила еще в младенчестве. Пока шло освоение равнины, удобной для скотоводства. Годовой цикл мало менялся. Правда, дождей с каждым годом становилось меньше. Но это никого не беспокоило, лишь бы хватало воды для скота. Низменность превращалась в саванну. Во время дождевого сезона она все еще зеленела тучными пастбищами. Однако с каждым засушливым периодом все больше высыхало и выгорало. Потом равнины земли для возделывания стало не хватать. Поселенцы начали вторгаться в долины между холмами и хряжами. Здесь тысячелетиями жили и возделывали землю индейцы. Они расчищали маленькие клочки. Чтобы почва не истощалась, сажали вместе с кукурузой бобовые. Так научил их опыт отцов. Взяв все от расчистки, возвращали ее сельве. Поселенцы поступали иначе. Они жгли и рубили лес без разбору, обнажали берега рек и склоны крутых холмов. Обращались с деревом, как с врагом. Наступал сезон дождей, и начиналась эрозия. Здесь земля истощалась еще быстрее, и крупные скотоводы на нее не зарились. В стране, которая меньше полувека назад была одной из самых богатых в мире благородными и древесными породами, стал ощущаться недостаток в деловом лесе. Поселенцы продолжали рубить махагонию, седрелу, лаурель-камином и жечь ее. Кому выгодно возить лес, когда дорог нет и в помине? Речка становится еще шире, и еще мельче. Новый поворот – И вот впереди заблестел поток по поразмашистее, от берега до берега добрых 100 метров. Поле зрения расширяется, и весь вид становится другим, теперь, когда берега расступились. Вблизи ни леса, ни холмов, простор для взгляда. Плод увлекает размеренное течение главной реки. Сплошные пастбища кругом, лишь тут и там высятся одиночные деревья. Старые строптивые великаны, не подавшиеся ни огню, ни топору. Стоят, как памятники прошлого, удерживают позицию, да недолго им еще стоять. На песчаной отмели берега важно расхаживает Аист Ябиру. В голубом поднебесье кружит скопа, совсем такая же, какую старик больше полувека назад видел над лесным озером в краю своего детства. Большая река катит свои воды дальше широкими извивами. Бальсовый плод на ней, как блинка. Лишь изредка приходится подгребать рулевым веслом, чтобы держать нос прямо по курсу. Об остальном заботится сама река. За новой излученной новый вид. Река повернулась чуть ли не вспять. И за борющими пастбищами и обезлесенными холмами старик теперь видит дикие кряжи. Предгорья западных Анд. Могучие голубые хребты, волна за волной теряются в синих туманах. Слава богам, они еще покрыты настоящим исконным лесом. Андские леса высокая сельва. Снова рождаются воспоминания.